Глава пятая Может, и права была, Крис. Может, мне стоит носить с собой запасные трусы, когда Влад в городе. В пятнадцать у меня с трусами забот не было, а в 19 они стали проблемой. Я смотрю на Градского и вижу мужчину во всех смыслах. Сильного, живого, даже слишком. Он всегда двигается немного резко, будто любое положение в пространстве ему быстро надоедает, но, несмотря на это, мне хочется к нему прижаться, всем телом его почувствовать. От этого теплеет в животе, грудь тяжелеет, и я радуюсь тому, что сегодня на мне спасительные силиконовые накладки. Градский пробегается по мне непроницаемыми серыми глазами, от прически до носков открытых туфель на шпильке, и возвращается к моему пылающему лицу. Он мне салютует, приложив колбу два пальца, потому что видит, Я тоже на него смотрю. Наше скромное семейное мероприятие вдруг меняет весь свой смысл. Просто потому, что присоединился еще один человек. Я боюсь выдать себя взглядами или еще чем-нибудь. Мне кажется, что, когда я на него смотрю, любой может прочитать мои мысли. Поэтому я прячу от него глаза. Почти всегда. Смотрю себе под ноги, пока спускаюсь по лестнице, держась за перила. Контролирую каждое движение. каждый вздох. В крови опять адреналин. Только две вещи на свете так выводят меня из равновесия. Необходимость выйти на сцену и градский. И обе они мучительно восхитительные. Сначала пугают, потом приходит чокнутая эйфория. Дофамин в крови зашкаливает. Меня подколачивает внутренняя дрожь, когда легонько обнимаю папу в полуметре от Влада. В руках отца букет белых пионов, У Андрея тоже цветы. И у Кристины. Пустые ладони Градского лежат в карманах отглаженных брюк. Чувствую его присутствие кожей. Моя болезнь под названием Влад Градский очень высокочастотная и плохо поддается лечению. Я больна и признаю это. «Я что, прима-балерина?» Бормочу в ворот отцовской рубашки, намекая на то, что мне хватило бы и одного букета. «Мой отец...» Ярый фанат спортивных марафонов, поэтому даже в 60 в отличной форме. Энергии у него больше, чем у ребенка. Горжусь. Он легонько хлопает меня по плечам. Он глотает звук «Р», выдавая свой акцент. Мой отец живет в России уже почти 30 лет, но продолжает говорить с немецким акцентом. Родители познакомились в посольстве, здесь, в Москве. Андрей успел несколько лет пожить с родителями в Германии, а я выросла в столице. На родине отца мы бываем наездами, там у нас есть куча родственников. Спасибо. Забираю у него свои любимые цветы и прячу в них нос. У меня нет слов, — обнимает мама. Я помолодела на 20 лет. Тогда мне сегодня грозит опасность, — замечает папа. Фирменная выдержка его речи любую шутку делает смешной, даже самую плоскую — поэтому прыскаю от смеха вместе со всеми. Я тоже помолодел. Андрей сжимает меня в руках, подкидывая вверх так, что мои ноги отрываются от пола, а ткань платья ужасно сминается. «Стой!» – смеюсь. «Сломаем букет!» «Бомбично!» – описывает он мое выступление и аккуратно ставит меня на ноги. Кристина выныривает из-за его плеча и тянет ко мне руки. Мой брат делает шаг в сторону, кладя свои руки на пояс брюк. «Я расплакалась», — бормочет Крис мне на ухо. «До сих пор мурашки по телу бегают». Градский стоит за моей спиной, не мешая поздравлениям. Я не могу больше его игнорировать. Прижимая к себе цветы, разворачиваюсь и стреляю глазами в его лицо. Он наблюдает за нами с видом молчаливого присутствия, но от этого его не становится меньше. «Не пялится. Только не пялится». Жар на моих щеках можно списать на волнение. Это спасает. Он был на концерте. Для меня это важно. Он сто раз слышал, как я играю, но это было сто лет назад. Это было до того, как я решила связать свою жизнь с музыкой и сделать ее центром своей жизни. «Привет!» Быстро посмотрев его лицо, перевожу глаза на верхнюю пуговицу его рубашки. Над ней его жилистая шея и выпирающий кадык. На линии челюсти короткая щетина. «Салют», — отзывается лениво. «Я не помолодел, меня размазало», — продолжает он цепочку этой шутки. «Понравилось?» — снова поднимаю на него глаза, чтобы уловить крупицы эмоций. «В восторге». По его лицу ни черта невозможно понять. Может, это правда, а может, нет. Сердце сладко сжимается от скупой похвалы, а в душе разгорается буря. Как хорошо, что я была не в курсе его присутствия в зале, иначе словила бы свой фирменный панический эффект. Плакал? Как ребенок. Он растягивает в улыбке губы. Я тоже улыбаюсь. Не отвожу глаза, смотрю в его лицо. Мы пялимся друг на друга, кажется, целую вечность. Все звуки словно меркнут, люди вокруг исчезают. Он такой красивый в этом костюме и рубашке, что слепит глаза. Противовес тому, каким я видела его неделю назад за городом, сейчас он слишком взрослый и серьезный. Недоступный. Это еще сильнее жалит мое либидо. «Какими судьбами?» – спрашиваю тихо. «За компанию. Давно не видел твоих родителей». «Это отрезвляет», – размечталась. «Ну, круто», – говорю, шагнув от него в сторону. «Давайте фотографироваться», – объявляет мама. «Где лучше встать?» Покрутив головой, она выбирает угол между стеной и колонной. «Альберт, иди сюда. Андрей, ты станешь рядом со мной. Давай мне цветы». Кристина забирает из моих рук букеты. Я вижу, что сегодня с макияжем она заморочилась. Он вечерний. Волосы распущены, плюс она вылезла из джинсов и надела голубое атласное дизайнерское платье-комбинацию, которое я ей подарила. С ее смуглой кожей смотрится потрясающе. «Сфотографируешь?» – протягиваю Градскому свой смартфон. «Ага!» – забирает гаджет, задевая мои пальцы своими. Отдергиваю руку, боясь, что он заметит мою ненормальную реакцию на свои прикосновения. Хуже всего то, что я не хочу лечиться от этой болезни. Особенно сейчас, когда он здесь, прямо перед глазами. Десять минут мы фотографируемся, меняясь местами, как на выпускной альбом. Влад делает пару кадров с родителями и Андреем, потом с Кристиной. При моих родителях она всегда ведет себя как отличница. Говорит только, когда ее спрашивают, и всегда не то, что думает. «Теперь ты», – забирает у Градского телефон, предлагая занять ее место. Он молча становится рядом, даже слишком близко. Так что мой висок касается его колючей щеки. Я чувствую запах его терпкого парфюма на своем языке. Не знаю, куда деть руки, ощущая себя скована и растеряна, Рука Влада уверенно ложится на мою талию, прожигая кожу через тонкий шелк платья. Крис поднимает телефон выше. «Улыбайтесь», – велит полупрофессионально. Осмелев, кладу руку на твердую мужскую грудь, чувствуя под ладонью жар его тела, каменные мышцы и ровный сильный стук сердца. Даже когда сажусь в машину брата вместе с Крис и родителями, Чувствую отголоски этих сильных ударов на своей ладони.